Глава 9. В реальности, а может и в моей теперь уже прошлой жизни, я с этим пока ещё так и не разобрался, меня не страшили природные явления. Дожди, снегопады, морозы или напротив, жара, ни что из этого не было для меня препятствием. И потому сквозь октябрьский ливень на улицах Советского Любгорода я планировал пробраться быстро и без потерь. Вот только я переоценил местный общественный транспорт. Моё детство как раз пришлось на 80-е и немного на начало 90-х. Так что в памяти прочно застряли городские автобусы с кассами самообслуживания. Это когда заходишь в салон, опускаешь в специальный ящичек 5 копеек и отрываешь билет. Работало это всё на принципе доверия, но зайцы почти не встречались. Во-первых, благодаря самосознанию большинства граждан, а во-вторых, потому что визит контролёра не был чем-то из ряда вон выходящим. Не помню, какого размера был штраф, потому что мои родители билеты всегда брали. Но сама даже мысль не платить за проезд казалась комольной. Вот и сейчас я заранее приготовил пятикопеечную монету, чтобы не рыскать в кошельке, внабитом автобусе, внабитом. Ха, Ха. Сказать, что первый же ляс был похож на бочку с селёдкой это простыть не оригинальным и бедным на образное сравнение. Скорее он был похож на переполненную коробку, в которой ребёнок набил всех своих оловянных и деревянных солдатиков. Навалил сверху кучу других игрушек, а потом придавил. Из раскрывшейся с шипением дверей буквально вывалились пассажиры. Ильяс освободился чуть ли не наполовину. Однако стоящие на остановке тут же их заменили. И качающийся от натуги автобус сразу отчалил дальше по маршруту, а я и ещё человек 10 остались ждать следующего. И как я забыл, что общественный транспорт в СССР был единственным способом перемещения по городу. Витоличешный автомобиль, как бы о нём ни говорили, всё же являлся роскошью, а не средством доставки тела из пункта А в пункт Б. И сейчас, в начале 9:00 утра, большинство жителей нашего города выдвинулись на службу штурмоя автобусы, которых пустили было много, но всё-таки недостаточно для того, чтобы передвигаться на них с комфортом. Но были и плюсы даже в таких спартанских условиях. Люди на остановке чинно стояли в очереди, и никто не ломился вперёд всех остальных. Так что не на втором, но на третьем автобусе я все же уехал. Все же промокну в Донецке. К счастью, перед этим я осозрел уточнить, на каком номере мне добираться до дома печати, а то в будущем маршруты сильно изменились. Мужчина, вам не дотянуться? Давайте я вам билить к пробью. Обратилась к мне миловидная девушка с ржавыми волосами, уложенными в тугую украинскую косу вокруг головы. Я удивился непривычной доброжелательности. Протянул попутчице 5 копеек и спустя несколько секунд получил оторванный бумажный билетик. Поблагодарив девушку, я нашёл максимально устойчивое положение в забитом автобусе и так доехал до следующей остановки. Вы сходите? поинтересовался у меня пенсионер с Овойской в продавленной шляпе. Выпущу, улыбнулся я, вспомнив простой автобусный этикет. Так я и добрался в итоге до работы. С удовольствием размявшись на остановке сразу после выхода, Дождь всё ещё христал не переставая. Но я уже был на месте, и мысленно махнул рукой на промокшую насквозь одежду. "Здравствуйте, Евгений Семёнович!" Секретарша Валя по своему обокнованию вскочила, увидев меня. "Ой, ваш же хоть выжимай. Снимайте плащ, я просушу". "Спасибо", кивнул я девушке, заботливо стягивающей с меня бесформенную куртку Ани, в которую превратилась одежда. "В шкафу сменная обувь", подсказала мне Валя, когда я со вздохом посмотрел на свои хлюпающие ботинки. Промокшая продукция Кимрской обувной фабрики отправилась вместе с носками на батарею, а я, потягивая крепкий сладкий чай, который заранее заварила девушка, прошёлся босиком в кабинет. Там я и впрям обнаружил хорошие югославские туфли, которые пришлось со скрипом натягивать на босу ногу. Ужасное ощущение, но лучше уж так. А потом загорелся огонёк вызова на коммутаторе. Евгений Семёнович, на проводах капитан Величко из милиции. Заговорила Валя: "Соединить?" "Да. наконец-то ответил я, и в следующую секунду в трубке раздалось пыхтение. Алло! Чуть не оглушил меня величок. Алло, Евгений Семёнович, слышно меня? Слышу, Платон Григорьевич, доброе утро. И вам не хворать. В общем, мои ребят посуетились. Так, так. Я даже подался вперёд, чуть не расплескав на себя чай. Нашли они хулиганов, обрадовал меня величок. Весь оставшийся день в чура бегали, с ног сбились. Отыскали в итоге тех, кто знаком с людьми с фотографии. Ну, этими, которые в гробиках. И вышли в итоге на старика со старухой, которые всё это сотворили. Сидят у меня в отделении, чисто сердечно пишут. Такое плетут. я плетут, ей подумал, что вам интересно будет, тем более, что вы просили. Спасибо было, тон Григорович, радостно крикнул я в трубку и бросил её на рычаг. Вот что значит правильно выстроенное отношение с органами внутренних дел. Объяснил, что приятно о них напишем, и их заинтересовало. В своей прошлой жизни я напрямую с девчонками из прес службы общался. С одной из СКД тоже какое-то время встречался. Потом, правда, из-за нашего разрыва она меня информация обделяла, но я с тех пор зарёкся гадить там, где посось. Примечание: СК или СКР Следственный комитет России. Конец примечания. Зато со за всеми другими у меня были прекраснейшие приятельские отношения. Мне даже стали сливать эксклюзив Всего-то на 5-10 минут раньше, чем остальные, но век информационных технологий это почти что вечность, особенно если твои конкуренты менее расторопны. Здесь, если уж я застрял в это время, тоже потребуется обрастать связями. Без них журналист, в особенности главреду, просто никак. Так что пока мои газетчики трудятся над наполнением очередного выпуска 32 полосника, я буду нарабатывать базу. Но ну, перед этим пара ценных указаний. Велички, вызовите ко мне, пожалуйста, Софию Кантер или Анида Фельдмана и Виталия Бульбаша. Попросил я секретаршу и откинулся на спинку кресла. Сейчас я отправляю этих троих к Величуку, они там опросят подозреваемых. Лёня сделает эффектные кадры, и сенсационная полоса считай, готова. Нет, пожалуй, вместе с ними поеду. Жотушке в это время ещё не знакомы. Правильные вопросы вряд ли сумею задать. Так что стану им на первое время прикрытием, а там уже сами. Главное, чтобы потом на волне гласности газета не дала крем в сторону скандальности, как это сделали некоторые столичные коллеги, да и регионалы, кстати, тоже. И я ведь хорошо помню эту трансформацию, когда уже в 90-е крупные СМИ, сохранив старые советские названия, принялись копаться в грязном белье политиков и артистов. По факту из аналитических изданий они превратились в развлекательные таблоиды, где ту же голую женскую грудь печатали к месту и не к месту. Даже на первых полосах, где ещё недавно публиковались, скажем, фотографии героев труда или ветеранов Отечественной войны, я уже молчу про издания новой формации, среди которых одни специализировались на звёздных свадьбах, разводах и внебрачных детях, а другие на мистике и конспирологии. Однако тут в моей газете я планирую тщательно за этим следить. Её жёлтюзна будет использоваться исключительно как приём в комбинации с другими, а в коем не в каком-либо случае как идейное наполнение. Евгений Симонович, Софья Стефанидом скоро придут, а Виталий Николаевич еще нет на рабочем месте. Тем временем виновата, словно это ее самой не было, доложила Вале. Как так? воскликнул я, посмотрев на часы и увидев, что стрелки показывали четверть десятого. Не хорошо. Соедините меня с ним по домашнему номеру. В двадцатых годах двадцать первого века журналиста редко застанешь в кабинете, особенно журналиста сетевого издания и особенно после пандемии Кавида, когда все резко ушли на удалёнку. Ведь зачем ехать в офис через весь город, когда можно позавтракать и спокойно сесть с ноутбуком у себя в комнате? Был бы интернет, и работа всегда с тобой. Но тут в СССР обраста 1986 года не было такой роскоши, как удалёнка. Журналисты собирались в редакцию к 9:00 утра, после чего рассасывались по кабинетам или заданиям в поле. Евгений Семёнович прервала мои размышления секретарша. Старший корреспондент бульбаш на проводе. Виталий Николаевич, у Корейзняна заговорил я в трубку, услышав невнятное бурчание. Ты что, даже еще из дома не вышел? Чего молчишь? Стыдно. Бери себя в руки, вызывай такси и иду в редакцию. Или погоди, давай я за тобой машину пришлю. Предложив это, боль большую я мысль наплюнул сам себе в лицо. За каким ангелом я мог под дождем отрясся в автобусе, если мог накануне договориться за вгаром о служебной машине? Судя потому, что Валя ничего мне не сказала, по умолчанию за моей персоной не приезжают. Значит, или Кошеваров был в своём плане демократичным, несмотря на роскошную Волгу в редакционном гараже, или существовал какой-то определённый порядок действий. Впрочем, это я выясню позже. Женя. Голос на другом конце провода звучал странно, но при этом смутно знакомо. Ты это, прости меня, не выдержал я. Уволишь? Да он пьян. Неожиданно осенило меня. Сильно подал. Тихо спросил я вслух. Только честно. Не повторится. Принял забормотать бульбаш. Ты же знаешь, я не подведу. Текстикс дам вовремя, если что, ночью, ты же знаешь. И вот тут я не выдержал. Этот длинный сташий корреспондент, чтоб его мухи съели, нажался, тормозит мне эксклюзив с кладбищенскими вандалами и ещё бормочет про текстик ночью. Слушай, Виталий Николаевич, тихо нозоло ночью я. Мне только что звонил капитан Величюк, сказал, что его парни схватили подозреваемых. Соня с Лёней уже здесь. Я действительно слышал их голоса за дверью, но они, явно смутившись моего тона, не торопились входить. Ты мне нужен для грёбаной сенсационной статьи, для бомбы, для пушки, если хочешь. А ты что? А ты жрёшь посреди недели? Прости, Жень, стыдливо бормотал он. Я возьму же себя, возьмусь. Хочешь, я пешком до милиции дойду. Вот ещё не хватало, выпалил я. Сегодня сидишь дома и приводишь себя в порядок, а завтра, слышишь, в половину девятого у меня в кабинете, как штык. И тут я вспомнил, что в восемь меня ждет у себя красивая докторша Аглая Юмпольская. Нет, к восьми тридцати я вряд-то освобожусь. Надо это учитывать. Впрочем, ладно. Я сделал вид, что сменил гнев на милость. С утра у меня дела, так что приходишь утром, регистрируешься у Валентина и чешешь свой кабинет, начинаешь скрипеть пером. Понял меня? Так точно. На эту короткую фразу Бульбарж собрал, наверное, все свои оставшиеся силы. Отбой, сказал я и бросил трубку. Соня, Леонид, зайдите.